Если вопрос стоит так, попробуйте меня убедить в том, что национал-социализм дает человеку больше, чем что бы то ни было другое. Я готов. Но ведь национал-социализм — это наше государство. Государство, ведомое великими идеями фюрера. В то время как альтернативой этому государству вы, люди веры, ничего не предлагаете. Вы предлагаете только моральное совершенство. «Совершенно точно. Но ведь не только моральным совершенством жив человек, хотя он жив и не только хлебом единым. Значит, мы хотим благо нашему народу. Давайте будем считать это первым шагом на том пути, который потом приведет к дальнейшему моральному совершенствованию нашей нации». «Хорошо. В таком случае я спрошу вас об одном» концлагеря или допросы, подобные тому, какой вы ведете в отношении меня, духовного лица, неизбежное следство вашей государственности. Бесспорно, ибо мы оберегаем вас от гнева нашей нации, которая, узнав, что вы являетесь противником фюрера, противником нашей идеологии, подвергнет вас физическому уничтожению. Но где же начало, где следствие? Откуда появляется гнев нации и является ли гнев нации необходимой чертой того режима, который вы проповедуете? Если да, то с каких пор гнев стал самостоятельным положительным фактором? Это не гнев, это реакция на зло. Если гнев у вас лежит в основании, если гнев у вас есть причина, а всё остальное следствие. Одним словом, если вы зло вводите в причину, то почему вы хотите меня убедить, что зло — это благо? Нет, зло — это сказали вы. Я сказал ненависть народа. Ненависть народа, который впервые за много лет унизительного Версальского договора после засилья еврейских банкиров и лавочников получил возможность спокойной жизни. Народ гневается, когда кто-то, пускай даже духовное лицо, пытается подвергнуть сомнению те великие завоевания, которые принесла наша партия, ведомая великим фюрером. Очень хорошо. Спокойно жить и воевать это одно и то же? Мы воюем только для того, чтобы обеспечить тебе жизненное пространство. Одержать четверть населения в концлагерях это благо или это та самая гармоническая жизнь, за которую я должен положить живот свой? Вы ошибаетесь. В наших концлагерях, которые, кстати говоря, не являются орудием уничтожения, это вы пользуетесь, очевидно, сведениями, почерпнутыми из вражеских источников. Содержится отнюдь не четверть страны. И потом, на воротах каждого нашего концлагеря написано «Работа делает свободным». Мы в концлагерях перевоспитываем заблудших, но, естественно, те, которые не заблуждались, но были нашими врагами, те подлежат уничтожению. значит Вы решаете, кто перед вами виноват, кто нет. Бесспорно. Значит, вы заранее знаете, чего хочет данный человек, где он ошибается, а где нет. Мы знаем, чего хочет народ. Народ. Из кого состоит народ? Из людей. Как же вы знаете, чего хочет народ, не зная, чего хочет каждый человек? Вернее, зная заранее, чего он хочет, диктуя ему, предписывая. Это уже химера. Вы не правы. Народ хочет хорошей пищи. И войны за нее. Подождите. Хорошей пищи, хорошего дома, автомобиля, радости в семье. И войны за это свое счастье. Да, войны. И еще он хочет, чтобы инакомыслящие сидели в лагерях. Если одно вытекает из другого с неизбежностью, значит, что-то неправильно в нашем счастье. Ибо счастье, которое добывается таким способом, уже не может быть, с моей точки зрения, чистым. Я, может быть, смотрю на вещи иначе, чем вы. Наверное, с вашей точки зрения цель оправдывает средства. Вы, как пастырь, видимо, не подвергаете ревизии все развитие христианства. Или вы все же позволяете себе подвергать астракизму отдельные периоды в развитии христианского учения, в частности, инквизицию. Я знаю, что вам ответить. Разумеется, инквизиция была в истории христианства. Между прочим, с моей точки зрения, падение испанцев как нации было связано с тем, что они подменили цель средством. Инквизиция, которая первоначально была утверждена как средство очищения веры, постепенно превратилась в самоцель. То есть само очищение, само ауто Сама это жестокость, само это преследование инакомыслящих, которое первоначально задумывалось как очищение верой, постепенно стало ставить зло перед собой, как самоцель. Понятно. Скажите, а как часто в истории христианства инакомыслящие уничтожались церковью во имя того, естественно, чтобы остальной пастве лучше жилось?